Глава 91. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Брайди выходит из фургона, держа на бедре Этту. Беспокойство, написанное на её лице, пока они помогают Неду дойти до трейлера, сменяется облегчением, но она всё равно явно испытывает потрясение. «Нед придёт в себя», — говорит Брайди. «Попозже мы проверим, как он там». Но Мэгги считает, что всё будет в порядке. Они с Ли немного посидят с ним. Подкинув эту чуть выше, она смотрит Эллин в глаза. Спасибо за помощь. Сами мы не справились бы. По-моему, у Лии шоковое состояние. Не за что. Рада, что сумела помочь. Повисает неловкое молчание, и Эллин откашливается. Если сейчас не время, дай знать. «Но наверняка у тебя есть несколько вопросов». «Это уж точно». Слабо улыбнувшись, Брайди кивает на скамейку. «Наверное, нам лучше присесть?» «Да, пожалуй». Элин идёт вслед за ней к скамейке. «Я так понимаю, вы с ним знакомы?» спрашивает Брайди, когда она садится напротив и поднимает брови. «Нам стоило догадаться с самого начала, когда вы начали вынюхивать». Вы явно не просто так хотели с нами подружиться. Эллин кивает. «Да, я его знаю, но не как Пэна. Мы работали вместе в Британии, но всё сложно». Эллин мысленно прикидывает, что сказать дальше, чувствуя, как пот щекочет подмышки. «Очень важно правильно сформулировать. Мы с Айзеком помогали ему узнать, что произошло с Киром». Так он рассказал, что уже бывал здесь, и искал её. «Да, но мы понятия не имели о том, что здесь...» Эллин жестом обводит лагерь. «Происходит?» «А теперь знаете?» С непроницаемым лицом интересуется Брайди. «Вы в самом деле уверены, что знаете?» «Не совсем», — нерешительно отвечает она. «Но, кажется, примерно представляем». «Вы с Кир в прошлом встречались с одним и тем же мужчиной, верно?» «С кем это?» — Настороженно спрашивает Брайди. «С Зефом. Думаю, именно из-за него ты и приехала сюда, бросив любимую профессию». Элли наглядывается вокруг. «Этот лагерь — это ведь убежище, правда? Для тебя и других женщин?» Брайди молчит. «Время как будто замедляется». А молчание растягивается. Воздух гудит от напряжения. Но потом невозмутимость Брайди трескается. Пусть всего на секунду. И Эллен понимает, что попала в точку. В конце концов, Брайди немного даёт волю эмоциям. Элин замечает на её лице страх, сомнение и кое-что неожиданное. Облегчение. Как будто сняла с плеч тяжёлое бремя. «По-моему, лучше обратиться к Мэгги». Ответ Брайди звучит настолько тихо, что Эллин приходится напрягать слух. «Не мне рассказывать о...» Умолкнув, она встаёт и направляется к трейлеру, а эта громко щебечет что-то ей в ухо. Дверь трейлера Неда распахивается, и выходит Мэгги. Брайди что-то неразборчиво сообщает ей, и Мэгги смотрит на Эллин. Переговорив несколько минут, обе идут к ней. Не дойдя до скамейки, Брайди опускает эту на землю и указывает на лежащую на столе книгу. Девочка берёт её и устраивается на коврике неподалёку. «Брайди сказала, что ты хочешь побеседовать с нами», произносит Мэгги, остановившись рядом с Эллин. «Да, если не возражаешь». Элин машет в сторону трейлера Неда. «Но это может подождать. На вас и так уже слишком много всего свалилось». «Да ничего», — отмахивается Мэгги и садится. «Неду следует немного отдохнуть». Смущённо переводя взгляд с Мэгги на Брайди, Эллин понимает, что придётся начать первой. «Я просто хочу повторить, что не собираюсь создавать вам проблемы». Во рту пересохло, и она сглатывает. Как я уже упоминала, мы с Айзеком хотели только помочь Стиду найти сестру. Когда он приезжал сюда в последний раз, вы сообщили ему, что Кир надолго здесь не задержалась. Но ведь это неправда, верно? Поскольку их лица не выдают эмоций, Эллин старается держать ровный и спокойный тон, поскольку понятия не имеет, как Мэгги воспримет то, о чем она собирается спросить. Кир, она ведь жила здесь, с вами. Жила постоянно. Мэгги и Брайди молчат, не сводя друг с друга глаз. «Мне кажется, Кир...» — продолжает Эллин, «Кир приехала сюда из-за своего бывшего, Зефа. Мы знаем, как он вел себя с ней, и считаем, что она приехала сюда, чтобы сбежать от него, найти убежище». На последнем слове её голос дрожит, и выражение лица Мэгги меняется. Очевидно, она что-то обдумывает, а потом смотрит Эллин в глаза. Похоже, она решила сдаться, не цепляться за легенду, которая пыталась отгородиться от вторжения. Через секунду Мэгги поворачивается к Брайде. «Если не возражаешь, лучше давай ты. А если будет слишком сложно, я помогу». «Уверена?» — с сомнением спрашивает Брайди. «Думаешь, можно ей рассказать?» Снова посмотрев на Эллин, Мэгги кивает. «Думаю, да». «Кир приехала сюда, чтобы найти меня», — начинает Брайди, постукивая ногой по земле. «Она поняла, что Зев ведёт себя с ней так же, как со мной», — с надрывом произносит она уничтожал по кусочку и при этом внушал, что мы сами виноваты, что надо лишь исправиться, и все прекратится. Она стучит по полу так яростно, что нога начинает дрожать, и Мэгги легонько кладет руку ей на колено, пока это не прекращается. Сделав паузу, Брайди берет себя в руки. Когда они еще состояли в отношениях, Кир нашла несколько моих фотографий, сделанных Зефом, и начала понемногу собирать информацию о том, почему я уехала из США. Она приехала сюда, стремясь разобраться, оправданы ли её сомнения на его счёт, прежде чем они попробуют всё наладить. Таковы были намерения Кир вернуться к нему? Интересуется Эллин, не в силах скрыть удивление. Брайди улыбается одними губами. Да. Несмотря ни на что, Кир собиралась попробовать ещё раз. Она переводит дыхание. Я тоже прошла через всё это, пока не нашла Мэгги. Каждый раз мне хотелось верить, что теперь-то всё будет по-другому. Но нет. Каждый раз, когда я давала ему ещё один шанс, я лишь демонстрировала, где проходит граница и как далеко ему нужно зайти, чтобы её пересечь. Она вдруг начинает говорить так быстро, что слова буквально наскакивают друг на друга, и Эллин едва успевает уловить смысл. Он продолжал переступать границы. И когда это происходило, я говорила себе, что это в последний раз, но... Брайди зажмуривается, как будто испытывает физическую боль. Но он делал это снова. Элин моргает. Не в силах выдержать зрительный контакт. С трудом сглотнув, она снова вспоминает, как Зеф выходит из фургона, как ведёт себя возле клуба. Ярость, которую она заметила в его глазах. Трудно даже представить, какой страх можно испытать в такой момент, когда любимый человек превращается в чудовище. Мэгги накрывает ладонью руку Брайди. «Тебе не обязательно продолжать». «Нет, я хочу всё рассказать». Медленно выдыхая, она встречается с Эллен взглядом. «В итоге Кир присоединилась к нам». На её лице мелькает улыбка. «Она стала другим человеком, и это заслуга Мэгги». «Всё это...» — она обводит рукой кемпинг. «Всё это благодаря ей. Мэгги возвращает людей к жизни. Людей, которые не просто достигли дна, но и оказались даже ниже». Там, где никто и не представлял, что может когда-нибудь оказаться. Она смотрит на Мэгги и кивает, словно предлагая ей продолжить. «Я лишь хотела создать место для людей, которые не могут найти убежище где-то еще», — тихо говорит она, потирая глаза. «Женщины со всех уголков света могут оставаться у нас, сколько им нужно, чтобы снова почувствовать себя в безопасности». Она моргает. Я долгое время работала в убежищах в США и видела, что некоторым женщинам надо сбежать в буквальном смысле. Физически, психологически. И наша возможность перемещаться даёт такой шанс. Более того, — пылко добавляет Брайди, — с ней мы чувствуем себя как в семье. Кир тоже стала частью семьи. Широко улыбается она. Эллин впервые видит у неё такую подлинную улыбку. Она так много для нас сделала, пока жила здесь. Помогла мне снова вернуть любовь к танцу. Она откашливается. До приезда Кир я потеряла эту частичку себя. Я ассоциировала танец с Зефом и тем, что происходило в Нью-Йорке. Я думала, что никогда больше не буду танцевать. «Ты ведь танцевала на поляне, да?» Мягко интересуется Эллин, представляя Брайди, танцующей там, как на видео из интернета. «Там, где лес обгорел в пожаре». Брайди кивает. «Да». Она колеблется. «А Кир?» Приходила посмотреть на меня. «Кир, кое-что рисовала для вас, да? Мы видели ее рисунок на буклете», продолжает Эллин. «Погребальный костер. Это ведь символ убежища?» «Да, но мы так его не называем» говорит Мэгги и переглядывается с Брайди. Так называют его другие люди. А мы зовем его Дебри.